Глава 17. Заходя на завтрак Нурин, Кел ожидает, что его поприветствуют в лучшем случае ледяным взглядом. Однако Нурин одаряет его бруском чеддера и длинным рассказом, как пришёл за этим сыром Бобби, и как она сказала ему, что когда его манеры станут не хуже, чем у Кела Хупера, тогда Бобби удостоится такого же обслуживания, как Кел, и что идиот этот ушёл практически в слезах, а также напоминанием, что через пару недель ленины щенки уже дорастут, чтобы отлучать их от матери. Для того, чтобы истолковать нюансы этих разговоров, Кел прожил в Орднакелте уже достаточно. Но Рин не только в курсе, что Кел узрел свет и одобряет это всем сердцем, она похлопочет, чтобы в курсе была и вся округа. Келлу интересно, уж не нарушил ли ради этого Март условия своей вражды Снорин. Чтобы удостовериться, Келл наведывается тем же вечером в Шон-Ок. Заходит в дверь, и из Мартова угла на него тут же накатывают гиканье и иронические вопли восторга. — Иисусе, — говорит Синан, — мертвые воскресли! Мы уж думали, Малахи тебя грохнул! Мы тут решили, что у тебя жуть какая нежная конституция вообще, говорит мужик голяком перед окном. И ты с пары глотков патина завязал с выпивкой пожизни. Кто это мы, кимасаби, требует ответа март. Говорил я тебе, он вернётся. Не охота ему было пару дней смотреть на ваши мерзкие ряхи, вот и всё. И не упрекнёшь его. Март подвигается, освобождая Келу место на банкетке и подаёт Барти знак, чтобы нёс пинту. "Иди сюда", говорит Бобби Синану. "Спроси, он знает. Откуда ему? Наверняка это какая-нибудь американская хрень. Молодёжь вся на американском теперь разговаривает. Ну давай, просвети меня раз так", говорит Синан Келу. "Что такое гит?" «Что?» — переспрашивает Келл. «Ид!» Сижу сегодня после чая на диване, занят пищеварением потихонечку. И тут вбегает мой младшенький, сигает мне на блиц живот, как из пушки орет дурнино «Ид!» прямо в лицо мне и выметается обратно. Я у одного своего пацана спросил, что это вообще, но тот поржал да усеру и сказал, что я старею. после чего попросил у меня 20 фунтов в город съездить. "Дал?" спрашивает Кел. "Не дал. Сказал ему, чтобы отвалил и шёл работать. Что за хрень этот ъит? Ты ни разу ъита не видел, что ли?" спрашивает Кел. "А сто чертела ему, что его эти ребята пинают как пляжный мяч. Это ж ручные зверьки, типа хомячков, только крупнее и уродливее." «Здоровенные, жирные морды у них и маленькие поросячьи глазки!» «Не жирное у меня, блить, лицо! Ты, что ли, хочешь сказать, будто мой младшенький меня хомячком назвал?» «Ну, это слово еще кое-что значит. Но, надеюсь, сынок твой про такое не знает. Ему сколько?» «Десять». «В интернет ходит? Синан раздувается и пунцевеет». Если этот дятел порнуху смотрит, попрощается у меня со своей барабанной установкой, Xboxом и и всем остальным. Что такое, йид? Он отца родного пиской назвал. Да он тебя разводит, идиотина, говорит мужик голиком в окне. Он про йидов понимает не больше твоего. Синан свире посмотрит на Кела. «Первый раз слышу», — говорит Келл, — «но ты красава, когда злишься». Все ревут от хохота, а Синан качает головой и сообщает Келлу, куда ему стоит засунуть своих хомячков. Мужики заказывают еще выпить, а Март настаивает на том, чтобы научить Келла играть в пятьдесят пять, на том основании, что раз он собирается остаться в этих краях, то пусть уж от него пользу будет». Никто не заикается ни о Трей, ни о Брэндоне, ни о Доне, ни об убитых овцах. Мало того, кого бы Келл вообще не встретил, никто ни о чем из перечисленного не заикается. Келл пытается принять это как знак того, что вопрос целиком и полностью закрыт. Уж всякое, если малая вытворила что-нибудь дурацкое, он бы о том так или иначе услыхал, что так оно и есть, Келл убежден, не вполне. Трей же растворилась. Келл готов к чему угодно, от порезанных покрышек до кирпича в окно, потому отодвинул матрас в угол, чтобы не попало, и присматривает, чтобы не прилетел снаряд по дороге в дом и из дома. Ничего не происходит. Когда он сидит у себя на крыльце вечерами, в изгороде никто, кроме птиц и мелких зверьков, не шуршит. Пока работает по дому или готовит ужин, Загривок у него спокоен. Если бы можно было провести его на Микине, он бы запросто поверил, что всё это себе придумал. За дом он берётся не шуточно. Выясняет он, у Нрин как зовут местного трубочиста, заканчивает покраску стен в главной комнате и принимается обдирать обои в маленькой второй спальне. Мартов приятель Локи Приходит переделать проводку и добывает стиральную машинку. Келу хватает ума не проверять цену. Локи выказывает склонность к трёпу, и Кел при первой же возможности катит в город за кухонными шкафами и настоящим холодильником с морозилкой. Когда всё это занимает свои места, а в очаге разгорается огонь, гостиная преображается. В ней нет больше этого отчуждённого ощущения разрухи. Она становится пространством, у ноготы которого есть просторное, добротное тепло. Келл шлет Алисе в ватсап-снимок. «Ух ты!» — пишет она в ответ. «Здорово!» «Потихоньку», — пишет Келл. «Приезжай, посмотришь». Алиса отзывается. «Да, как только с работой разберусь!» И эмодзи закатывают глазки. Хотя примерно на это Келл и рассчитывал, Он огорчён и уныл. Ему не мётся позвонить Донне и вывести её из себя. Вместо этого он отправляется в свой лесок и пару часов собирает там сухие ветки на растопку. Пришёл холод, в воздухе висит тонкая пелена дождя. Насколько б ни выходил Кэл из дома, даже просто вынести мусор, ни единой капли он не чувствует, однако возвращается волглым насквозь. Сырости удается просочиться и внутрь дома. Как долго б не горел в очаге огонь, не работал масляный обогреватель, спальный мешок и одеяло у Келла постоянно и едва уловимо волглые. Он покупает себе в спальню еще один радиатор, польза от него есть, но невеликая. Келл пытается воспользоваться тем, что можно слушать музыку на какой хочешь громкости, но как-то не клеится оно. Начинается вроде здорово. Келл готовит ужин под славного бодрящего Стива Эрла с полной ударной партией на воображаемых барабанах, так, словно никто никогда не подбирался к его окнам подглядывать, как он тут дурака валяет. Но к концу вечера в итоге оказывается на заднем крыльце с пивом, смотрит в темнеющую дымку неба и чувствует, как уплотняется у него на коже и в волосах мгла дождя, а в воздухе гудит старая слезовыжималка Джима Ривза о том, как мужик бредет сквозь метель и почти добирается домой. Из того немногого, что по-настоящему радует Келла в эти дни, открытие, что глазомер на стрельбу он не растерял. Погода скорее располагает к рыбалке, но Келлу сейчас не хватает терпения. Он бы проводил больше времени с Хенрием, хоть морозь, хоть вёдра, но есть пределы тому, сколько Кел может питаться крольчатиной. Парочку он припрятывает в новую морозилку, двух отвозит Даниелу Буну, тот воздаёт Келу скидкой на патроны и обзором своих любимых ружей, и ещё пару Норин, показать, что он замечает и ценит её старания. Понимает, что одного он обязан закинуть Марту, но никак не может себя заставить. одного можно было бы отвести лени, да только он избегает встреч с ней так прилежно, что чувствует себя конченным дураком, таится возле лавки, чтобы знать наверняка, что её там нет, прежде чем набраться отваги и зайти самому. Он бы с радостью закупался в ближайшей неделе в городе, но в этих щекотливых обстоятельствах велик риск обидеть Норин. Это вдобавок означает, что никак не получится быстро заскочить и убежать. Придётся выслушать все новости о кардиологических бедах Анжелы Магвайер, со всеми подробностями о том, что Норин и Анжела, дальние сёстры по прабабушке, которая может, а может и нет, отравила своего первого мужа, а также обсудить, как повлияет на Арднакелти новый парк водных развлечений за городом. Обычно Кел счастливо потратил бы на это полчаса своего дня, но если Лена его увидит, она захочет поговорить про щенка, а Кел щенка брать не будет. Впервые с тех пор, как он приехал, Ирландия кажется ему крошечной и тесной. Ему хочется тысячи миль открытого шоссе, где можно вжать тапок в пол на весь день и всю ночь. смотреть, как солнце и луна скользят исключительно над охристой пустыней и путаницей кустарника. Попробуй он такое здесь через 50 ярдов налетит на ничем неоправданный поворот дороги, отара овец, рытвину размером с ванну или встречный трактор. Кел отправляется пешком, но поля промокли насквозь и чавкают под ногами как болото. а обочины перепаханы до несусветных ям и борозд грязи, из-за которых бестолку даже пытаться настроить ходьбу на ритм. Все эти каверзы его, в общем, не беспокоят, но сейчас кажутся адресованными ему лично. Камешки в обуви, мелкие, но тщательно отобранные по острым граням. Слишком уж расстраиваться из-за этого непокоя Келл себе не позволяет. После смуты, привнесённой трой, непокой этот вполне естествен. Если не будить лиха и переделать у уму трудных дел, это чувство пройдёт. Так он поступал, когда, например, прижимала семейная жизнь или служба, и всё удавалось. Рано или поздно обустраивалось так, что кела вновь становилось уютно, по его прикидкам, когда подготовит дом к зиме, Непокой весь сточится. Такой возможности он в итоге не получает. Меньше, чем через 2 недели после того, как он послал трой куда подальше, Кел сидит перед огнём у себя в славной гостиной, где теперь полный марофет. Темянь вздорная, буйная и до того ветреная, что Кел подумывает, уж так ли крепка у него кровля, как ему казалось. читает тощую местную газетку, слушает, как громыхает черепица, и тут в дверь стучат. У стука этого странное свойство. Он размазанный и невнятный, словно зверь лапой. Если бы постучали не в перерыве между порывами ветра, Кел мог бы списать такой шум на то, что это ветер швырнул в дверь веткой. 10 вечера. Для фермеров отбой уже прозвучал. Если не стреслось ничего решительно ужасного. Кел откладывает газету, и на миг замирает посреди гостиной, раздумывая, не сходить ли с ружьём. Стук не повторяется. Кел подходит к двери и приоткрывает её на щель. На крыльце, дрожа с головы до пят, как выпоротая собака, стоит трой Один глаз багровый, и распух так, что не открывается. Струйки крови исчерчивают её лицо. Кровь капает с подбородка. Рука вскинута, пальцы сложены звериной лапой. Ой, бля, выговаривает Кел. Ой, бля, малая. Колени у трей подгибаются, Кел рвётся подхватить её на руки и внести в дом. но боится к ней прикасаться, чтоб не добавить боли. Заходи. Трей валивается в дом и стоит, покачиваясь и тяжело дыша. С виду кажется, что она не понимает, где находится. За ней вроде никто не шёл, но Кел всё равно запирает дверь. Так, входи. Иди сюда. Ведёт её к креслу, еле касаясь кончиками пальцев плеча. Трей оседает в кресле и шепит от боли. "Погоди", говорит Кел. "Погоди тут, держись". Притаскивает из своей комнаты спальный мешок и одеяло, укрывает малявку предельно осторожно. Неповреждённая рука вцепляется в одеяло так крепко, что белеют костяшки пальцев. "Вот. Всё будет нормально". Находит чистое полотенце, Присаживается у кресла, промокает кровь, капающую у девочки с подбородка. Трей отшатывается, но когда Кел пробует вновь, ей не хватает сил его остановить. Он промокает, пока не становится понятно, где именно кровоточит. Рассечена нижняя губа. Кто тебя так? Ребёнок широко открывает рот, будто собирается завыть как раздавленное животное. Слов не возникает. выливается лишь больше крови всё нормально говорит кел ещё раз прикладывает полотенце к её рту прижимает неважно не надо ничего говорить просто посиди спокойно чуть-чуть трэй смотрит мимо него и дрожит дышит меленько так будто это больно не разобрать понимает она что происходит или её ударили по голове и она пришла сюда бессознательно не разобрать, насколько сильно повреждена у нее рука, выбиты ли зубы или какие еще повреждения таятся под худи. Все залито кровью изо рта. «Малая», — произносит он тихонько, — «не надо ничего говорить. Мне только надо понимать, где сильнее всего болит. Можешь показать?» На миг ему кажется, что она его не слышит, Затем Трей поднимает сложенную лапой ладонь и показывает на рот и на бок. «Ясно», — говорит Келл. По крайней мере, она понимает его слова. «Молодец! Мы отвезем тебя к врачу!» Небитый глаз малявки распахивается в ужасе, и она пытается встать. «На!» Из-за разбитой губы смазанно выдавливает она. «Не надо, врача!» Келф скидывает ладонь, пытаясь остановить ее движение. — Малая, тебе надо на рентген и на губу швы. — Не, отойди те. Она отталкивает его руки и, раскачиваясь, ухитряется встать. — Послушай меня, если у тебя рука сломана. — Фигня, нахер. Она готова с боем пробиваться к двери и уйти в ночь. — Да. «Ладно», — говорит Келл, чуть отступая и вскидывая руки, — «ладно, ладно, без врача! Сядь!» Он понятия не имеет, что делать, если она не сядет, но через минуту, когда слова доходят, боевой дух покидает ее целиком, и она обрушивается в кресло. «То-то же», — говорит Келл, — «так-то лучше», — возвращает полотенце к ее рту. «Нет ощущения, что сейчас вырвет». Трейка цепляет головой, от боли резко вдыхает. Не, не сглатывай кровь, а то стошнит. Сплёвывай прямо сюда. Голова кружится, в глазах двоится. Не. Тебя вырубало? Не. Это хорошо, говорит Кел. Не похоже, что у тебя сотрясение мозга. Кровь пропитывает полотенце с стремительно растущим пятном красного. Кел выбирает чистое место и пытается заставить себя прижимать полотенце сильнее. В дальних закоулках сознания замечает мысль, что когда расклад прояснится, он тут кого-то убьёт. Слушай, говорит он, когда краснота начинает расплываться по медленнее. Я выйду на минутку, буду сразу за дверью, а ты сиди спокойно, ладно? Рея опять напрягается. Без врача не стану я врача вызывать, клянусь. Он осторожно отцепляет её невредимую руку от одеяла, смыкает её пальцы на полотенце и подносит к её губе. Подержи вот тут. Прижимай посильнее, пока терпеть можешь. Я сейчас вернусь. Малявка всё ещё доверяет ему, или у неё просто нет выбора. Кел не понимает, что для него сокрушительней. Трей сидит, прижимает к губе полотенце и смотрит в никуда, а Кел выходит на крыльцо и осторожно прикрывает за собой дверь. Опирается спиной о дверь, утирая так кровавленные руки о штаны и пытается осмотреть сад. Ночь в ветре и звёздах бескрайняя и дика. Листья носятся и мечутся, в траве бурлят тени. там может оказаться что угодно. Лена на звонок отвечает не сразу, а её алло, когда она снимает трубку, определённо прохладное. Пренебрежение к щенку она заметила, и оно ей не нравится. Кел говорит: "Мне нужна ваша помощь. Кто-то избил Трей Редди довольно сильно. Надо, чтобы вы приехали ко мне и подсабили". Кел в серьёз предполагает, что Лена останется при своих принципах невмешательства в чужие дела, и это самое разумное. Она же помолчав говорит: "Зачем я вам там? Осмотреть трой, понять, насколько всё плохо и получила ли она ещё какие-то увечья? Сам я не могу. Я не врач. Вы повидали уймы больных животных. Это гораздо больше, чем я умею". Просто посмотрите, нет ли чего такого, что нужно показывать врачу. Может, не быть видно. Вдруг у неё внутреннее кровотечение. Надо вести в больницу. Она не хочет. Мне надо знать, тащить её силком на верёвке или она выживет и так. Если придётся тащить, вы мне понадобтесь, чтобы её держать, пока я буду за рулём. Повисает ещё одно молчание дольше. Гель просто ждёт. Затем Лена говорит: "Ясно. Буду через 10 минут". Разъединяется, не успевает он что-то произнести. От шума двери Трей резко вздрагивает. "Это я", успокаивает он. "Подруга сейчас приедет. Она умеет ухаживать за больными зверями. Больной ребёнок, по-моему, не сильно отличается". Кто? Лена, сестра Нурин, не волнуйся. Из всех местных я не знаю, кто лучше умеет держать рот на замке. Что будет делать? Просто смотрит тебя, умоет. У неё выйдет осторожней, чем у меня. Может, налепит тебе модный пластырь, который похож на швы. Трея явно расположена возражать, но пороха у неё на это никакого. От тепла одеял и огня она почти перестала трястись. Облекла и расплылась. Вид у неё такой, будто сил ей едва хватает держать полотенце у рта. Кел подтаскивает кухонный табурет, чтобы сидеть рядом и поймать полотенце, если она уронит. Глаз затёк ещё сильнее, стал с левого чёрным и распух так, что кожа натянулась и залоснилась. Давай глянем, как там губа, говорит Кел, тры не откликается. Он пальцем отводит её руку. Кровотечение ослабло, теперь взбухают медленные яркие капли. Зубы на месте. Уже лучше. Как ты? Трей двигает плечом. В лицо ему она не посмотрела пока ни разу. Когда пытается, взгляд ускользает, словно малой от его внимания больно. Этот порез следует промыть солёной водой и глянуть поближе, не надо ли зашивать. кел оказывал первую помощь младенцам, наркошам и всем в промежутки, но тут никак. Не возьмёшь на себя риск ткнуть куда-то не туда и сломать ребёнка. Даже от одного того, что он с ней рядом, у него дребезжат нервы. Малая, послушай меня, говорит он. Я не могу обещать гладкий и спокойный расклад, пока не узнаю, с чем имею дело. Никому ни слова не скажу без твоего разрешения, но мне надо знать, кто с тобой так. Трей лосит головой по спинке кресла. Мамка. Ярость настигает Кела так мощно, что на миг он слепнет. Когда всё чуток проясняется, он уточняет: "Чего это? Ей велели? Сказали: "Давай сама, или мы её" — Что сказал? — Не наю. Меня не было. Вернулась домой, и она сказала, чтобы я шла назад и поговорить надо. — Угу, — произносит Келл, старательно держит лицо Легавого и голос Легавого, мирные, заинтересованные. — И чем она? — Ремнем и руками. — Пнула пару раз. — Пусть. А вот это нехорошо, говорит Кел. Ему так сильно нужна здесь Лена, что он едва способен усидеть смирно. Хоть примерно за что? Трей невнятно дёргается. В этом жесте Кел распознаёт пожатие плечами. Воровала у кого-то, кто мог бы обидеться? Не. Спрашивала про Брендона, говорит Кел. Так кивок. На враньё её не хватает. Чёрт бы драл малая, начинает было кел, но проглатывает реплику. Ладно. Кого спрашивала? Сходила к Доне. Когда? Как ответить на этот вопрос, она соображает некоторое время. Позавчера. Сказал он что? сказал отъебаться ржал надо мной слова неряшливые между ними бреши но она соображает ум работает нормально в зависимости от определения слова нормально сказал следи за собой не то кончишь как брен ну доня пусть говорит что хочет отзывается кел это не значит что так оно и есть От разговора в губа утра и снова кровит. Тонкая струйка ползет по подбородку. «Тш-ш-ш! Этим я займусь. А ты не двигайся!» Ветер бьет в окно и люто поет в печной трубе. Огонь трепещет и гонит в комнату завитки душистого дыма. Дрова трещат и щелкают. Келл время от времени проверяет, как там эта трещина на губе, когда кровотечение прекращается. он встаёт. От этого движения Трейса дрогается от страха. Вы чего? Да возьму. Приложим к глазу и к губе, что потёк, спал. Вот и всё. И болеть чуть поменьше будет. Он у мойки вытряхивает кубики льда в свежее полотенце, и тут по окну проскальзывают огни фар лениной машины. А вот и мисс Лена. Говорит он в нахлынувшем облегчении, отставляя ледницу. «Пойду предупрежу ее, чтобы не приставала к тебе с вопросами. А ты посиди спокойно. Подержи вот это у лица». Когда Келл выходит из дома, Лена уже выбирается из машины. Захлопывает дверь, топает по дорожке, руки в карманах мужской зеленой вощеной куртки. Ветер треплет пряди волос, выпроставшиеся из хвоста, В свете звёзд они сияют потусторонним белым. Приближившись к Келу, она вопросительно вскидывает брови. Малая явилась ко мне под дверь в жутком виде, говорит он. Начнёте расспрашивать, она психанёт. Поэтому не спрашивайте ничего. У неё фингал, рассечённая губа, что-то с рукой и с её слов болит бок. Брови у Лены взлетают ещё выше. Но Рин сказала, что свидание с вами — совсем другое дело, не то что с местными мужиками, — произносит она. Никогда не ошибается, вот как есть. С этими словами проходит мимо Келла в дом. Увидев Лену, Трей вновь палашится, роняет полотенце, лед рассыпается, и кажется, что она сейчас вновь попытается выбраться из кресла. «Спокойно», — говорит Келл, Мисс Лена пришла тебя осмотреть, помнишь? Либо она, либо врач. Поэтому не бузи давай. Ладно? Трей обмякает в кресле, не понять, то ли согласно на Лену, то ли сил нет. Вот да, одобряет он. Давай так. Открывает буфет, достаёт аптечку. Первонаперво надо тебя отмыть, говорит Лена неузмутимо, стаскивая куртку и бросая её на стул. чтоб посмотреть, что к чему. Ещё тряпка найдётся, Кел, под мойкой, отвечает он. Я буду за дверью. Подаёт Лене аптечку и выходит на крыльцо. Усаживается на ступеньки, упирается локтями в колени и глубоко дышит в ладони. У него словно бы кружится голова или может тошнит, не разберёшь. Хочется что-то предпринять, но и тут не разберёшь. что именно. Бля, тихо произносит он в ладони. Бля. Ветер бросается на него, пытается обогнуть и протиснуться в дверь, макушки деревьев мотает зверски. У сада вид заброшенный, наглухо задраенный от непогоды. Кажется, ни одно существо, если только не самое отчаянное или чокнутое носа не высунет. Из дома ни звука, вернее, ничего, что можно расслышать на таком ветру. Чуть погодя, Келл собирается с мыслями, хотя бы чтоб сложилось некое подобие дальнейшего плана. Ему хватает здравого смысла не соваться к Шиле Редди, но ничто на земле не удержит его от Дони. Вместе с тем предпринимать ничего нельзя — пока он не выяснит, что нужно трэй и как это раздобыть. Прикидывает не загнать ли в ребёнка могучую дозу бенадрила и не сунуть ли в машину, когда её смотрит. Даже если оставить за скобками неоднозначность появления в больнице с обдолбанной, избитой девочкой-подростком, ему не просто с таким порядком действий, который среди многих прочих менее предсказуемых последствий, скорее всего, подведёт ребёнка под приют. Может, там ей будет лучше. Никто не знает. Будь такое ещё его заботой. Он бы не задумываясь сбыл её с рук и предоставил разбираться с системой. Вытирая ладони от джинсы, выходит Лена, закрывает за собой дверь и усаживается на ступеньку рядом с Келом. Не ударит пока вы тут, спрашивает Кел. Сомневаюсь. Она вымотана. Да и не зачем. И Айс сказала, что врач не понадобится. Так и есть, Лена пожимает плечами. Ничего горящего, насколько я вижу. Живот не повреждён и не опух. Там у неё ушибов нет. Говорит, что свернулась клубком. А значит, нет причин думать, что есть внутреннее кровотечение. Я обрешила ребро сломана, но с этим врач ничего поделать не сможет. Рука вроде ушиблена, а не сломана, но придётся пару дней подождать и посмотреть, как оно. На спине и на ногах навалом порезов и ушибов, но все несерьёзные. "Ясно", говорит Кел. Картинка в воображении, как трос свёртывается клубком, жжётся как раскалённое тавро. Ага, так. Ну вот, губу зашивать надо. Швы б не помешали, это да, чтобы не жуткий шрам остался. Предложила ей, но она говорит, никаких швов, плевать ей на шрамы. Промыли соленой водой, и она клеила стерильный пластырь из ваших. Ну, рафен, чтобы безболить, все лучше, чем ничего. — Спасибо, — говорит Келл, — ценю. Лена кивает. Показать бы её надо на всякий случай, но обойдётся и без. Тогда лучше обойтись. Только больше ущерба себе нанесёт, если всю дорогу будет сопротивляться. Если ей за ночь станет хуже, к врачу придётся, хочешь не хочешь. Ага. Лена Зябков втягивает ладони в рукава. Вы её тут на ночь оставите? Даже если Шила заметит раньше утра, что Трей нет дома, в полицию она вряд ли станет звонить. — Ну, — говорит Келл, — можно попросить вас посидеть с ней? Выпаливает он внезапно, ему не имется взяться за дело. Надо мне тут в одно место. Если станет хуже, звоните, я вернусь. — Она спрашивала о вас. — Скажите, утром вернусь. И чтоб не волновалась, я не за врачом. Меня она едва знает. Ей нужны вы. Не останусь я на всю ночь один на один с девочкой. Лена откидывает голову к дверному косяку, оглядывает Кела с головы до пят. То, что она видит, особого впечатления на неё не производит. И впрямь, говорит. Останусь, если вы останетесь. Это вызов. Он ставит Кел в тупик. Какую пользу я ей тут принесу, спрашивает. То же, что и я. Нурофен подать или чистое полотенце, если губа опять рассядется. Ей же не операция на мозги нужна. А болтая с ней весь где вы ей чем поможете? Я же сказал, отвечает Кел, жалеет, что не позвонил кому-то другому, кому угодно. не то, чтобы кто-то был, если только не вылезать в Facebook и не слать сообщение Каролайн. Мне надо в одно место. Неумное какое-то место. Может, и неумное, но всё равно. Если уедете, уведомляет его Лена, я тоже уеду. В эту кашу заварили не я. Не буду я сидеть тут всю ночь и ждать, когда ваши беды меня здесь найдут. Келлу не кажется, что Лена хоть чуточку нервничает, но и отступаться, похоже, она не собирается. «Никого эти беды искать не станут», — говорит. «Сегодня, по крайней мере». «Вообразите, каково вам будет, если вы бросите несчастную вдову с изувеченным ребенком, чтобы их обидели хулиганы? Могу ружье вам оставить, у меня есть». «Поздравляю». Как и у многих других в округе. Положение Кела её, судя по всему, в первую очередь забавляет. Он трёт руками лицо. "Слушайте", говорит. "Я понимаю, что зарываюсь, но может, заберёте её к себе, если думаете, поедет?" Кел трёт лицо сильнее. "У меня сейчас голова плохо соображает", говорит он. Вы серьёзно насчёт того, что уедете, если я уеду? Ага. Я не против помочь, когда вам правда нужна помощь, но не собираюсь ничего за вас расхлёбывать, пока вы там занимаетесь глупостями, какими голову себе забили. Широко улыбается. Говорила я вам, я чёрствая сучка. Кел ей верит. Влады Говорит, будто это его выбор. Ваша взяла. Ни за что не оставит он Трей этой ночью одну в доме. У меня только одна постель. Там будет малая. Но вы можете в кресле. Но вы гляньте на это, — говорит Лена, вставая. Рыцарство не померло. Открывает дверь и в ответ приглашает его взмахом руки. Боль и потрясение утихают, и Трей срубает от усталости словно конским копытом. Голова завалилась на спинку кресла, рука с кульком льда упала на колени, веко на здоровом глазу о тяжелело. "Давай-ка", говорит Кел, "уложим тебя в постель, пока ты тут не уснула". Малявка переводит дух и трёт здоровый глаз, там, где по руке попала пряжки ремня. Отпечатались полукружия. — Я тут буду? — Ага, на ночь. На моей постели поспишь. Мы с мисс Леной будем рядом. Губа у Трей, промытая и склеенная пластырем, смотрится надежно, профессионально. Лена постаралась. — Давай, не понесу я тебя, спину сорву. — Вам зарядка полезна, — говорит Трей. Перекошенная тень ухмылки чуть не разбивает келу сердце. Неблагодарная ты такая, этакая, говорит он. Повежливей давай, не то будешь у меня в ванной спать. Шагай. Увечные места у неё затекли, приходится чуть ли не выскребать её из кресла, ставить на ноги и направлять в спальню. От движения она кривится, но не жалуется. Лена подбирает одеяло и спальный мешок, идет следом. «Ну вот», — говорит Келл, включая свет, — «шик-блеск! Пусть мисс Лена тебя тут обустроит. Если что, понадобится ночью или что-то заболит, зови нас». Трей рушится на матрас с неуклюжей мешаниной локтей и ног. Лена бросает одеяло рядом и принимается развязывать малявки-шнурки. Гелу вся эта сцена кажется беззаконной и непостижимой. Запятнанный матрас на голых половицах, резкое сияние одинокой лампочки, путаница дешёвого постельного белья, женщина на коленях возле избитого, окровавленного ребёнка. Хочется дать малой хотя бы что-то приятное, пуховую перину с оборками, ночник с мягким светом. о на стене, чтоб картина с котятами. Включает масляный обогреватель. Что ж, говорит он, на миг задумывается о нелепом положить трэй на подушку ту игрушечную овцу. Спокойной ночи. Спи крепко. Она провожает его взглядом через леньино плечо. Единственный открытый глаз с ней имеет никакого выражения. Кел притворяет за собой дверь. Все кресло завалено окровавленными кухонными полотенцами. Келс собирает их и бросает в новенькую стиральную машину. Не врубает, чтобы не гудела и не беспокоила малую. Включает электрический чайник, достает две кружки. Ему бы сейчас тяпнуть виски, но, возможно, еще придется сесть за руль, отчаивать их в краях, как он уже усвоил, подходящее решение в любых обстоятельствах в любое время дня и ночи в складке кожи на костяшках вьелась кровь кел моет руки над кухонной раковиной лена выходит из спальни тихо прикрывает за собой дверь как она спрашивает кел уснула не успела я её одеялом укрыть ну это хорошо говорит кел чаю хотите А то. Лена усаживается в кресло, примеряется к нему, сбрасывает ботинки. Чайник кипит, Кел наливает воду, приносит чашку Лене. У меня молока нет, ничего? Дикарь принимает чашку, дует в неё. Лена в кресле уютно, словно оно ей и было. Это обширное кособокое нечто, причудливые лиловато-зелёные расцветки. какая могла быть минуту другую модный невесть как давно а может и сходно был другого оттенка оно неожиданно удобное но кел не представлял себе что пригласит кого-то в нём спать вновь у него это ощущение невесомости нет земли под ногами и несёт его и не за что уцепиться огонь прогорел кел подбрасывает дров Она вам сказала что-нибудь, что мне хорошо бы знать, спрашивает. Ничего и ни про что, кроме того, что я уже передала. Но я не расспрашивала. Спасибо. А толку-то, доверяет она вам. Лена попивает чай. Она сюда часто хоживала. Точно, говорит Кел, беря чашку со стола. Он его образить-то не может, что Лена возьмётся получать его на счёт того, как неприлично было позволять Трейредди тут болтаться, и само собой Лена лишь кивает. Вам не попортят жизнь за то, что вы мне помогаете, пожимает плечами. Вряд ли. Вам могут. Но всё зависит от того, как вы дальше поступите. Собираетесь отвезти её завтра домой? А ей есть куда податься ещё? Он видит, что Лена взвешивает последствия, обдумав качает головой. Тётя, дядя, бабки, деды, почти все её родственники либо эмигрировали, либо померли, либо толку в них никакого, смотря с какой стороны. Ушли в том краю от города на валом двоюродных, но они в это лесть не захотят. Понимаю, почему, говорит Кел. Шила старается как может, говорит Лена. Нам с вами может казаться, что не очень-то, но мы не прожили 25 лет ни под тем боком у Джонни Редди и Ардна Келти. И Шилы все кучерявые мысли вышебло сразу. Ей надо одного, чтоб дети, какие при ней остались, были живы и не в тюрьме. Кел понятия не имеет, что на это сказать. Не понимает, сердится он на Лену или гнев его на Шылу и того, кто её заставил так силён, что выплёскивается прямо здесь. Лена говорит: "Она привыкла делать то, что необходимо, правильно оно или нет. Выбор у неё не богатый". "Может и так", говорит Кел, не убеждая. Если Шило сочла, что на сегодняшний вечер лучший вариант спустить шкуру стрей, она, возможно, сочтёт так же и в будущем. Я, вероятно, смогу кое-что сделать, прежде чем возвращать ребёнка. Лена смотрит поверх своего чая. Например, то, чем я должен был заниматься этой ночью. Мужские дела. говорит Лена с насмешливым благоговением. Слишком всё серьёзное для нежных дамских ушек. Да просто дела. Дрова щёлкают и стреляют искрами вверх. Лена вытягивает ногу и поправляет каминный экран. Я не могу помешать вам вытворить что-нибудь дурацкое, говорит она. Но надеюсь, если отложите это до утра, то может передумаете. Кел минуту другую соображает, почему это замечание так сильно его ошарашивает. Он-то считал, что Лена вынудила его остаться, помимо нежелания расклёбывать его кашу, что вполне справедливо, потому что этого хотела Малая. А получается, что она желала оградить Кело от приключений на его задницу или чего-то подобного. Кело это кажется неожиданно трогательным. Март К той же цели прикладывал немало усилий, но такая забота от женщины другой разговор. Давненько хоть какой-то даме было до кела, хоть какое-то дело. Ну, ценю, говорит он. Учту. Лена ехидно фыркает, что кело слегка задевает, хотя он согласен, что заслужил. Я засыпаю. говорит она, подаваясь вперёд, чтобы поставить чашку на стол. Свет выключим. Киал гасит свет, остаётся только огонь в очаге. Уходит в запасную спальню, приносит тяжёлое зимнее одеяло. Пододеяльник для него он купить пока не удосужился, но оно ещё чистое. Извините меня, говорит он. Хотел бы быть хозяином получше, но это всё, что у меня есть. — Спала я и на худшем, — говорит Лена, распуская хвост и натягивая резинку на запястье. — Жалко, зубную щетку не взяла, — укладывается боком на кресле, подтыкает одеяло. — Простите, — говорит Келл, снимая обе куртки с крючка, — с этим помочь не могу. — Схожу к Марту Лавину, спрошу, нет ли у него запасной, а? — Нет. Келл настолько сам не свой, что в ужасе оборачивается. Увидев ее ухмылку, крякает смехом, да так громко, что зажимает себе рот рукой и косится на дверь спальни. — Вы на весь Орднакелти прогремите, — говорит он. — Это точно. Оно б того даже стоило, да только Норин себя так по плечу отхлопает, что изувечится. — Да и Март. И суши. И он о том же. Ой да. Он уже решил, что Малах и Дуайер будет снабжать Хлостятскую попойку. Ну и хрен с ней с зубной щёткой, говорит Лена. Нельзя же позволять этим двоим думать, будто они вечно правы. Вредно это. Кел устраивается перед камином, укутывается куртками. При свете огня комната вся всплыла в тёплых золотых бликах и трепетах теней. В том, что сейчас происходит, столько соблазнительной, призрачной сокровенности, словно они с Леной остались последними на домашней вечеринке, увязнув в разговоре, какой завтра уже будет ни в счёт. Не знаю, есть ли у нас выбор, говорит он. Если только не уедете до рассвета, Кто-то наверняка заметит вашу машину. Лена обдумывает. «Может, и неплохо это», — замечает она. «Дать людям повод трепаться о чем-то, отвлечь от другого», — кивает на дверь спальни. «Но доставать-то вас будут». «За что?» «Типа за распущенность?» — ухмыляется. «Не-е-е. Старичье будет болтать, да и пусть». Чай не восьмидесятые. Никто меня в Магдалинины прачечные не сдаст. Переживут. А я? Но Рин не заявится ко мне с дробовиком, если я на вас не женюсь после сегодняшнего. Боже, да нет! Будет ругать меня, что дала вам ускользнуть. У вас все шик. Мужики в Шоне-Оге вам, может, даже пинту выставят, чтоб поздравить. Всем прибыток, говорит Кел, вытягивается на спине, руки под головой, жалеет, что не притащил из спальни побольше одежды. Спать он не собирается, если удастся, на случай всяких непредвиденных обстоятельств, но после ночи на полу ковылять будет как март. Скажите-ка мне вот что, говорит Лена, отсвета огня у неё в глазах. Почему щенка не берёте? потому что отвечает Кел я хочу знать наверняка что смогу о нём заботиться как надо и не будет ему никакого вреда но что-то сомневаюсь что у меня получится Лена вскидывает брови Хм а я-то думала что вы просто не хотите чтобы вас хоть что-то привязывало Не говорит Кел смотрит в огонь Кажется, я всё время ищу что-то такое, что меня привяжет. Да без толку. Лена кивает. Ветер, утомившись до вялых порывов, едва ярошит пламя. Оно вновь низкое, сердце его темнеет до глубокого рыжего сияния. Из спальни долетают возня в одеялах и хриплый невнятный крик, пока ум Кела успевает сообразить что нападение на дом маловероятно, сам он уже у двери в спальню. Останавливается, смотрит на Лену. Уже встали, говорит она. Я в следующий раз пойду. Поворачивается плечом к нему, устраивается поудобнее и натягивает одеяло до подбородка. Кел стоит под дверью. Из спальни доносится второй придушенный крик. Леана не шевелится. Через миг он открывает дверь. Трей приподнимаются на локти, а шалела крутит головой и поскуливает сквозь стиснутые зубы. "Эй", говорит Кел. "Всё хорошо". Малая вздрагивает и резко поворачивается к нему, чтобы высмотреть его. Ей надо несколько секунд. "Тебе приснилось плохое, вот и всё. Уже всё прошло". Рэй испускает долгий прерывистый выдох и ложится, морщась от боли в ребрах. «Ну», — говорит она, — «просто приснилось». «Все нормально», — говорит Келл. «Болит что-нибудь? Может, еще обезболивающее?» «Не-е-е. Лады. Спи». Он поворачивается, чтобы выйти, она возится в постели и коротко хрипит. Он оглядывается, — и видит, что Трей здоровым глазом смотрит на него, в нём отблески света из большой комнаты. Что? Малая молчит. Хочешь, чтобы я побыл с тобой? кивает. Лады, говорит Кел, побуду. Усаживается на пол, прислоняется к стене. Трей устраивается так, чтобы приглядывать за ним. Что делать будете? Спрашивает она через минуту. «Тш-ш-ш», — говорит он, — сообразим утром. Кел видит, что она ищет следующий вопрос. Чтобы угомонить ее, он принимается петь. Очень тихо, едва слышно, в надежде, что Лена не услышит за шумом ветра. Песня, которую он поет, «Большая гора карамели», та же, что пел он маленькой лиси, когда ей не спалось. Постепенно трейер слабеляется, дыхание замедляется, делается глубже, блеск глаза гаснет в тенях. Кел продолжает петь. Когда-то он ради Алисы немножко подправил текст, заменил сигаретные деревья на леденцовые, а озеро виски на озеро чая. Ради трей Ничего подправлять, наверное, не надо, но Кел подправляет всё равно.